То и дело мерцали лампочки у потолка, опять с надрывом выли сирены гражданской обороны, но на вой уже никто не обращал внимания. Воспринимали как фон. «В Москве крупные налеты зомбоптиц случаются нечасто, но регулярно», — как сказал Маркус. К тому же квартирка, где собрались варяги, Данила здесь оказался впервые. Была хорошо защищена от нападения летающих и прочих зомбаков, так что волноваться не стоило по определению. В всей мебели в ней был старый диван, на котором расселись Ашот, Дани и Мариша, довольно большой железный шкаф коричневого цвета и стул, на котором обосновался Гурбан. Маркусу места не досталось. Он расположился в дверном проёме, оставив за спиной коридорчик одним концом упирающийся в прихожую, а вторым в кухню, очень скромную, если не миниатюрную. Товарищи, прежде всего я хочу поблагодарить вас Стоявший посреди комнаты полковник, будто произносил речь на юбилее начальника. Фаза, сидевший прямо на паркете, его перебил. «Не спеши благодарить. Не решили еще, что делать с тобой. Я б тебя в расход пустил. Может, проголосуем?» Великан лукавил. Варяги в демократию не играли из принципа. Решение принимал один лишь Гурбан. Прочие безоговорочно подчинялись, нравилось им это или нет. Но припугнуть военнопленного самое оно перед допросом. Правда ли Ненградец не очень-то испугался или же обладал железной выдержкой? Он лишь огладил усы, лицо его осталось невозмутимым. После заявления Фазы в комнате установилась тишина, даже вой сирен, казалось, на порядок уменьшился. Было видно, что полковнику тяжело стоять, но уступить ему место никто не спешил. Горбан Кашлинву в кулак прищурился. Господин, э, товарищ полковник, мы не будем задавать вопросы, мы будем слушать. Приступайте. Но будьте добры, говорите по существу. Время дорого. Тогда, пожалуй, о своём детстве и зрелых годах я умолчу. Неторопливо, зато обстоятельно. Самара рассказал, что к Москве движется более 30 подразделений зомби, то есть вдвое больше, чем значилось в разведданных. Зомби подчиняются командирам-людям. Но им нужна подзарядка, эдакое обновление заданной программы. Не менее раза за трое суток из Ленинграда отправляется закодированный сигнал, который принимается специальной установкой, усилителем. Расшифровывается в нем и с его же помощью передается подразделением. Гурбан кивнул. Насколько нам известно, при каждом подразделении есть машина с установкой. Фа заскривился при его словах. Остальные заерзали. Слеже как свежо было воспоминание о последней вылазке на территории и о том позоре, который ждал их в итоге. Так точно, подтвердил Самара. Машины есть, верно, но лишь в одной из них настоящая установка. Остальные приборы это так, мылежи, чтобы сбить с толку противника, узнаю он о на существовании установок. Одна настоящая, остальные бутафория. Гурбан поднялся, указал Самаре на свой стул. Присаживайтесь, полковник, не стесняйтесь. Без лишней скромности Самаров воспользовался приглашением. Э, откуда вы всё это знаете, полковник? Прискрежитал Маркус так невнятно, что Данила с трудом уловил смысл сказанного. Но Самаров понял вопрос. Один из моих бойцов, сотрудник лаборатории Стерха, я уговорил его рассказать мне, что к чему. Повторюсь, передатчик в Ленинграде. Ему управляет непосредственно Афанасий Стерх. Опять Стерх. Дан, где-то слышал эту фамилию, примерно такую. Стерх это не Иванов. Всё, вспомнил. А Стерхе говорил Тихонов, и отец ещё смутился тогда и попросил перенести разговор на потом. Передатчик это понятно, это слишком далеко. А может вам полковник известен, где искать настоящий небутафорский усилитель? Осторожно, точно рыбак, боящийся вспугнуть крупного леща, спросил Гурбан. Павел Сташев развеял в пух и прах надежду на то, что усиленный сигнал можно перехватить и отследить, откуда он идет. Это случилось в лаборатории, когда Фаза внес туда ящик с бестолково мигающими лампочками. Все, не моргая, уставились на Самару. А тот, почувствовав, что наступил решительный момент в беседе, держал паузу. Первым не вытерпел Фаза. По алкуownik, не томи, а то лично в расход пущу. Взглянув на великана самарах мыкнул: "Мало здоровья видали, пугать не надо". И обернулся к Гурбану. "Карта есть?" Наклонившись, он ткнул пальцем в мгновенно расстеленную перед ним простыню. "Вот здесь настоящий усилитель". Гурбан отметил место карандашом. "Почему именно там?" Молчавший до сего момента Ашот задал верный вопрос. «Это один из четырёх районов сосредоточения основных сил, задействованных в операции «Оружие возмездия». «То есть там соберётся примерно четверть всех питерских зомбаков-командиров и их тачек?» Самара кивнул. «Но откуда вы знаете, что настоящий усилитель окажется именно там, а не в другом районе?» Проскрепел Маркус. Полковник обернулся к Мариши и подмигнул ей. Может, у тебя есть соображения на этот счёт? Да наш задохнулся от злости. Что вообще этот Ленинград из себе позволяет? Ему задали конкретный вопрос, пусть отвечает, а не моргает девочкам. Мариша с удивлением посмотрела на полковника, перевела взгляд на Гурбана, тот кивнул, разрешив ей подоиграть гостью. Нахмурив лоб, она начала вспоминать вслух. Сначала меня схватили за амбакии. Потом появился полковник и освободил меня. Потом по нам начали стрелять, и мы скрылись в вездеходе. Потом Она резко замолчала. Что было потом, детка? Гурбан присел на корточке рядом с ней. В вездеходе я попыталась уничтожить какой-то прибор. Он показался мне, ну, может, денасовать это женской логикой, но я сразу поняла, что ящик опасен. Его надо уничтожить. Гурбан перевёл взгляд на Самару. То есть, полковник, вы хотите сказать: "Нет, не хочу", оборвал его Самара. "Я утверждаю, что именно мой вездеход перевозит усилитель, а моя рота должна выйти в тот район, который я указал. Вот так-то, товарищи. А разве после вашего ДЗ, дезе... э, осознания э неверности выбранного пути?" Ашот запутался, замолчал и сформулировал иначе. Короче, полковник, вы пропали без вести, а то его все сбежали с пленницей. Нелогично разве перебросить усилитель на другую тачку, во избежание последствий из-за утечки информации. Переброску можно осуществить лишь в районе сосредоточения. И я очень сомневаюсь, что посланик Стерха, его фамилия Зять, догадается сделать это. Он слишком занят обслуживанием усилителя. Его задача поддерживать прибор всегда и везде в функциональном состоянии. Водитель вездехода, он... Он всего лишь солдат. Его дело исполнять приказы, а не проявлять инициативу. Полковник был все еще неприятен Дану, но следовало признать правоту Мариши, настоявшей на освобождении Самары из-за стенков. Ленинградец действительно обладает бесценными сведениями и, как ни жаль Дану, может быть полезен и впредь. Пуля в затылок откладывается на неопределенное время. «Спасибо, полковник». Мариша шагнула к Самаре, схватила его за руку, крепко по мушке сжала. Потом встала рядом и положила ладонь ему, сидящему на стуле, на плечо. "Думаю, всем уже ясно, что Олег Борисович на нашей стороне". Дано всё это очень не понравилось, а Мариша, заметив кислое выражение его лица, презрительно вздёрнула нос, как бы не взначай провела пальцами по шраму на щеке полковника. Дан побогровел. "Что она делает, а?" «Надо срочно прекратить это безобразие». Чтобы привлечь внимание мисс Петрушевич, он ляпнул первое, что пришло на ум. «Что-то слишком долго сирены воют». В возникшей паузе его слова прозвучали слишком громко. Все закрутили головами, осознавая, что таки да, вой сирен не прекратился, но усилился. «И то верно, брат», – кивнул Ашот. Фа зазевнул. Угроза он воспринимал лишь в непосредственной близости, когда её можно расстрелять из автомата или проткнуть штыком. Маришу сирены тоже не занимали, она прямо-таки лучилась вся. В лучшем случае из-за того, что сумела добыть ценного языка, в худшем так проявлялась её страсть к полковнику. Маркус подошёл к окну, чуть приоткрыл стальные ставни, за которыми проём прикрывала решётка из арматурных прутьев. Теперь к вою сирен присоединился еще и грохот канонады. «Началось», – обронил Гурбан. Данила вздрогнул. Что началось? Неужели передовые части ленинградской армии зомбаков пошли на приступ Москвы? До этого момента война оказалась чем-то далеким и эфемерным. Даже несмотря на столкновение у Северного и вылазку в расположении врага. Но не теперь. Теперь война пришла к Москве. Сколько же там этих тварей за стеной? едва слышно прошептал Ашот. Около 20.000, невозмутимо ответил Самара. И это далеко не предел. Сколько? Ашот вскочил с дивана и нервно заходил по комнате. Мы все погибнем, или нас всех сделают зампоками. Не мельтеши шии. Фаза поймал его за руку и рывком заставил сесть рядом. Командир что-нибудь придумает. Его светлой вере в Гурбана можно было только позавидовать.